Под маской раба Катанджи был настолько неприметен, что казался почти невидимкой. Олли заметил, как он сбежал по трапу и исчез. Бротта снова вышла из рубки, чтобы отдать распоряжение, но команда уже занималась всем необходимым. Олли повернулся и посмотрел на пристань, как раз в тот момент, когда вдоль нее скользнули еще двое колдунов. «Почему они никогда не показывают своих рук?» – спросил он сам себя и не получил ответа. Хали и Ленихио, шатаясь, сошли на пристань с бронзовой балванкой, потом взяли ещё одну и прислонили их друг к другу в виде палатки. Подошли латочники, и Лана стала торговаться с ними за овощи и свежие фрукты, в то время как остальные члены команды двинулись вдоль пирса в поисках информации. Большинство отправились в город, двое пошли направо, в сторону реки. Борота устроилась в своём кресле у трапа и стала ждать. Вдоль дороги двигался сплошной поток людей и фургонов. Мачты и такелаж образовывали над ними аллею зимних деревьев, и колёса гулко грохотали по проваливающимся доскам. Возницы ругались и рычали на моряков и рабов. Моряки отвечали им подобным же образом и продолжали громоздить груды товара по обоим сторонам, постоянно покушаясь на их права. Пешеходы уворачивались и толкались. На реях сидели похожие на чаек птицы, и время от времени ныряли в самую гущу толпы в поисках отбросов. Появилась группа всадников, и началась выгрузка скота, вскоре превратившаяся суматоху в хаос. Наконец, мычание затихло, когда стада погнали в город. Судно скотовоз отчалило и скрылось вдали. О чём не пожалел никто на Сапфере. Наджи начал упражняться с оружием. Ханакура сидел на сундуке, казалось погруженной в тяжкие размышления. У Оли и Тамияна стояли каждый у своего окна, уныло разглядывая толпу. Все то и дело раздраженно прихлопывали москитов. Как обычно, колдуны парами патрулировали пристань, невозмутимо скользя вдоль нее и не обращая внимания на нетерпение тех, кто хотел обогнать их, но не осмеливался приблизиться. У них не было постоянных маршрутов, и Оли не мог понять, сколько же их всего. Единственное, на что он мог опираться, был свет их мантий, и они, похоже, часто меняли партнёров. Шанцу внезапно бросил Тамеяна, тот четвёртый, узнаёшь его. Наш приятель из Олос с мягкими ладонями. Иксифина. Нанджи подошёл ближе, чтобы взглянуть. Это был таможенник из Аоса, стройный и статный, в оранжевой набедренной повязке и блестящих кожаных сандалиях. Он всё ещё оказался у Элли манекенщиком, рекламирующим пляжные костюмы. Рядом с ним шёл Колдун V в красной мантии с капюшоном, высокий и сутулый. За ними явно прислуживая им, рап тащил тележку, нагруженную корзинами кубической формы. Они направлялись из города. "Это разрешает все мои сомнения", сказал Олли. "Он Колдун, и посмотрите-ка. Чуть позади шёл катанжи" Вероятно, он где-то встретил эту небольшую процессию и теперь следовал за ними по пятам, чтобы посмотреть, куда они направляются. Проницательная парнишка. Они наблюдали за ними, пока они не скрылись за следующим кораблём. И вместе с ними безимённый мальчишка Рав. Тамиана вышел и словно белка взбежал по вантам. Вошла Тана, спрашивая, видели ли они моряка. Появилась Джия. Оли поцеловал её и рассказал ей о новостях. Вернулись ещё двое разведчиков. Фала не обнаружила ничего интересного, но Лая видела поддельного моряка и его спутника-колдуна в городе и тоже шла за ними следом. Она немного подождала на пристани, чтобы убедиться, что за ней не следят. Лая была сведуща во всех областях, даже в разведке. "Думаю, они пришли из башни", сказала она. И её уверенность говорила о том, что предположение Лая не менее ценно, чем достоверный факт от кого-либо другого. Тамиян соскользнул с каната и поспешно вошёл в рубку. "Они свернули направо", сказал он и поспешил к носу со стороны кормы, к тому белому кораблю. На поперечной перекладине буквы Т корабли стояли не столь плотно, И корабль, на который он показывал, находился у её конца, отдельно от других. Он был небольшой, с одной мачтой. Если тележка была там, то её скрывал корпус корабля. "Расскажи сукаподному о кораблях", сказал Олли. "Наверняка столь маленькое су дёнышко могло бы подойти намного ближе. Почему они причалили там?" "Вовсе нет", раздражённо сказал капитан. "Это крошка, создана для скорости." Вероятно, у неё осадка побольше, чем у сапфира. Большой киль, слишком большой, чтобы встать ближе к берегу. Оли снова повернулся к Лае. Ты случайно не видела, что у них было в корзинах? Лая взглянула на Тамияна и улыбнулась, отчего её морщины стали ещё глубже. Птицами, лорд. Тамияна прорычал ругательство относительно колдунов и их птиц. Время шло незаметно. Потом где-то в глубинах сознания Олли вспыхнул маленький огонек. Катанджи всегда видел птиц возле башен, птиц, ходивших по земле. Колдуны кормили птиц. Вероятно, у них были метки в форме перьев. Но он пытался вспомнить птицу, волшебным образом вылетевшую из котла. Квадратные корзины. «Не можешь сказать, что за птицы?» – спросил он и затаил дыхание, ожидая ответа Лая. «Похоже на голубей». Великий боги, сказал Оли. Асминок и Перия. Огонёк вспыхнул словно костёр. Остальные удивлённо смотрели на Оли, но он был погружён в свои мысли и не замечал наполовину озадаченных, наполовину обеспокоенных взглядов, которыми они обменивались. Мысли бешено проносились в его мозгу. По мере того, как он осознавал, для чего нужны были голуби и быстрый корабль, милорд Брат наконец озадаченно спросил Наджи: Оли вернулся к действительности, и хлопнул его по спине столь сильно, что тот чуть не упал. Он ликовал. "Я понял", сказал он. "Не слишком много, но я разгадал один из секретов колдунов". Улыбаясь, он повернулся к Тамияну. "Вы получаете из змеиногов чёрную жидкость?" "Ты имеешь в виду чернила?" спросил капитан, которого начала раздражать эта игра в загадки. "Чернила?" это было новое слово для Оли. Прежний Шансу ничего не мог знать об осьминогах, разве что, возможно, как о еде. Сепия чернила осьминогов и метки в форме перьев, перья чернила. Ханакура говорил, что колдуны когда-то помогали жрецам, конечно же, в качестве песцов. А разводить голубей не имело бы смысла, кроме как для того, чтобы передавать сообщения. А сообщения нужно было писать. Именно так колдуны узнали о разрушенном мосте, о пожаре в Ги. Именно так столь скоро стало известно о сборе воинов. Более того, голуби могли летать лишь в одну сторону, к дому. Значит, почтовая служба, основанная на голубях, нуждалась в службе доставки, и наилучшим средством могло бы быть быстроходное судно, и, конечно, короткий путь по суше из Азовса. Это было одной из причин, по которой восстановили дорогу. Моряк, которого они узнали, привёз голубей из Азовса и, вероятно, из Вела. Для использования Вови и Амби. Всё ясно. Выводы были очевидны. Найти в свободном городе торговца или купца, который держит голубей, и у тебя есть шпион Колдунов. Охота с ястребами была здесь распространённым спортом. Ястребы могли бы перерезать линии связи. Поле всё ещё не мог сразиться с колдовством, но он мог уже начать сражаться с колдунами. Сейчас я не могу объяснить, сказал Оли. Возможно, это никогда не удастся. Поскольку письменность лежала за пределами его собственного опыта, она также была социальным геномитом, и даже открытие самого принципа могло бы нарушить монополию колдунов и подорвать самые устои их культуры. Боги не могли этого позволить. Нет, колдуны не позволяли этого. Он вспомнил свою шутку с заколдованным воином. Вот почему здесь не было письменности. Она уже была изобретена когда-то и стала монополией колдунов. Он разгадал их тайну. Вот почему они скрытно бродили по всему миру, чтобы пресечь любую возможность повторного изобретения письма. Вот каким образом они строили одинаковые башни по чертежам. Оли начал дрожать от возбуждения. Нанжи, когда Катанжи выходил из башни, он видел полки с ящичками на них. Как он их описывал? Кожаные ящички, нахмурившись, сказал Нанжи. Во второй раз он сказал: "Коричневые кожаные ящички", а в следующий раз: "Плоские ящички". Он сказал, что их было множество. Книги колдуны скупили всю лучшую кожу, пергамент. Есть ли возможность украсть несколько книг и снова научиться читать? Научиться магии это всё меняло. Колдуны были грамотными. Тем временем проклятие. Куда девался Катанджи? Внезапно птицы взмыли в небо, лошади встали на дыбы, и все головы повернулись в одну сторону. Из-за быстроходного судна, где скрылась тележка, где скрылись колдуны и где скрылся Катанджи, медленно поднималось к небу облако дыма. Над гаванью прокатился короткий, резкий раскат грома. Оли Смиту был знаком этот звук. Это был не гром, это был выстрел, и с ним пришло знание.